отметка 13 105 10, мы опасались что вы погибли произносит марий гейдж Жлиман только что вошел на вспомогательный мостик чести МакКраги в сопровождении потреёпанной истребительной команды То что меня не убивает отзывается желиман просто не старается как следует он вызывает у них улыбку ему это хорошо удается но все не видят произошедшую с ним перемену. Он никогда не был человеком, к которому можно ощущать симпатию. Он был слишком жестким, слишком целеустремленным, слишком суровым. Теперь он ранен. Ранен, как может быть, ранено животное. Ранен таким образом, от которого животное становится опасным. «Выброшен наружу без шлема», – произносит желиман Помогла биология примарха. Однако моим истинным спасением стала атмосферная оболочка. «Что?» – начинает Гейдж. «Что это была за тварь?» – заканчивает желиман Все пристально глядят и слушают. «Следует ли нам завершить эту беседу наедине?» – спрашивает Гейдж. желиман качает головой. «Как я понял со слов Тиеля?» – произносит он, указывая настоящего рядом сержанта. «Вы все часами пробивали себе дорогу по кораблю среди демонов, подобных этому. Это вам дорого обошлось. Я вижу, что это дорого тебе обошлось, Марий». Гейдж внезапно болезненно ощущает изувеченную руку. «Я не вижу смысла в том, чтобы скрывать истину от кого-либо из присутствующих здесь», — говорит желиман «Сегодня все вы послужили ультрамару в большей мере, чем мог того требовать долг. И день не закончен. Не похоже, что мы что-то выиграем или даже останемся в живых. Но я очень хочу ранить нашего вероломного врага, прежде чем мы погибнем». Примарх озирает помещение. Его доспех лоснится от липкой грязи. Лицо испачкано, в волосах кровь. Давайте обменяемся тем, что знаем, и выстроим какую-то стратегию. На этом этапе я буду рад с чьим угодно теориям, все будет рассмотрено. Он переходит к стратегиуму. Думаю, мы можем пользоваться словом демон. Одна сущность варпа появилась и уничтожила мостик. Выбились другими. Слово демон не хуже других. Это был Ларгар или, как минимум, Он прерывается и снова смотрит на них. «Я не знаю, где Ларгар. Я не знаю, был ли вообще мой брат в этой системе воплоти. Однако мне нанесли визит его облик и его голос, и это он преобразился. Это был не фокус. Ларгар и его легион связались с силами Варпа. Они заключили нечестивое соглашение. Оно извратило их. Оно начало войну». Желиман вздыхает. «Мне неизвестно, как с ними сражаться». Я знаю, как сражаться с большинством существ. Я даже в состоянии определить, как сражаться с воинами легионов Астартес. Хотя эта идея кажется еретической. Как и присутствующий здесь Тиель, я могу думать о немыслимом и строить теории на кощунственном. Но демоны! Мне представляется, что посредством никейского Совета мы добровольно избавились от единственного оружия против варпа, которым обладали. Сейчас мы могли бы воспользоваться Либрариумом. «Воины кивают в молчаливом согласии. Нам следует подать петицию о его восстановлении», — добавляет он. «Если у нас будет такая возможность, мы не можем сделать этого сейчас. Нет времени, нет средств. Но если кто-либо из нас останется в живых, знайте, что эдик должен быть отменен». Он задумчиво делает паузу. «Все практически так, словно кто-то знал. Никея разоружила нас». Как будто наш враг знал, что грядет, и организовал события таким образом, что мы сознательно отбросили единственное практическое оружие до того, как в нем возникла нужда. Раздается тихое, тревожное перешептывание. «Нас всех используют», — произносит Желеман, поднимая глаза и глядя на Гейджа. «Всех нас, даже Ларгара. Когда он пытался убить меня, выбросить в космос, я ощущал боль внутри его». Я никогда не был близок с ним, однако существует братская связь. Я чувствовал его ужас, его муки из-за того, как исказилась наша судьба. Он сказал, что Хорус, начинает Гейдж. Я знаю, что он сказал, отвечает желиман Он сказал, что прочие уже мертвы, на истване, настаивает Гейдж. Манус, Вулкан, Коракс. Если это правда, говорит Эмпион, то это трагедия, в которую невозможно поверить. Трое сыновей. Три примарха – ужасающая потеря, соглашается желиман Четыре, если считать Ларгара. Пять, если то, что он говорил о Хорусе – правда. И как он сказал, обратились и другие. желиман делает глубокий вдох. Я буду чрезвычайно скорбеть о Кораксе и Вулкане. Мануса мне будет не хватать больше, чем кого бы то ни было. Гейдж знает, что имеет в виду его примарх. Во всех тактических моделях Желеман проявляет особое расположение к некоторым из своих братьев. Он говорит о них, как о немногих бесстрашных, тех, на кого он в наибольшей степени может рассчитывать, чтобы сделать то, ради чего они были созданы. Один – Дорн и его легион, другой – раздражительный спорщик Рус, третий – Сангвиний. Желеман чрезвычайно восхищается ханом, однако белые шрамы непредсказуемы и ненадежны. Четвертым из немногих бесстрашных всегда был Феррус со своими железными руками. Желеман постоянно утверждал, что вместе с любым из этой ключевой четверки, Дорном, Русом, Манусом или Сангвинием, он в состоянии выиграть любую войну. Абсолютно. С любым врагом. Даже в чрезвычайной ситуации ультрамарин мог объединиться с одним из этих четырех союзников и повергнуть любого врага. Такова была основная теория. Сценарии любого судного дня, который встал бы перед Империумом, желиман мог добиться практической победы при условии, что смог бы опереться на одного из этих четверых. И Манус был ключевым среди них. Неумолимый, непоколебимый. Если он был на твоей стороне, то никогда бы не дрогнул. И похоже, что теперь его больше нет. Сгинул, мертв, брат, друг, воин, лидер. Самый стойкий из союзников Ультрамарина. Желеман нарушает мрачное молчание. «Покажите мне тактические данные. Бой в окрестном пространстве». Кто-то говорил, что с поверхности наконец поступил ВОКС-сигнал. «Излептия Нумина, повелитель», — говорит ВОКС-мастер. «Кто это был?» «Капитан винтан произносит Гейдж. «Какое-то время у нас был стабильный сигнал, и мы получали жизненно важную информацию. Однако около часа назад ВОКС внезапно отключился. Насильственное прерывание». «Мне нет нужды спрашивать, пытались ли вы восстановить связь?» Интересуется желиман «Конечно, Повелитель!» Отзывается Воксмастер. желиман оборачивается к Кэмпиону. «Соберите все силы, какие у нас есть на борту этого корабля. Истребительные команды, все тяжелое вооружение, какое мы сможем найти. Забудьте про уровни Орденов и Рот. Просто разделите и сгруппируйте имеющихся у нас людей в подходящие боевые группы. Пусть командиры отрядов покрасят шлемы в красный цвет. «В красный, сэр!» – переспрашивает импион «Клорд, у нас нет надежного вокса, поэтому нам нужны простые и постоянные обозначения для цели командования». желиман переводит взгляд на Тиеля. «Кроме того, – произносит он, – я полагаю, что после сегодняшних стараний Тиеля, сейчас самое время, чтобы красный цвет перестал быть отметкой о дисциплинарном взыскании». «Да, сэр!» – отзывается импион «Мой повелитель!» — восклицает капитан корабля Гомет. «В чем дело?» «Оружейная сеть, повелитель!» «Она стреляет!» «По кому?» «По солнцу!»